Рука Будды Один ученик попросил Будду, вырази кратко, с чем сравнимо твое учение. Будда ответил, смотри на этот лес, как он открыт. Ничего не спрятано, я так же открыт, как этот лес. Он показал кулак и сказал, сейчас мой кулак закрыт. Ты не сможешь увидеть листья, которые в нем. Потом Будда открыл свою руку. Листья упали, и он сказал. Но рука Будды не похожа на кулак. Она открыта, если ты чего-то не понимаешь, то причина в тебе.